Глава девятая. Солнце светило всем, без разбору. Оно висело в небе над Парижем и играло бликами на лаковом козырьке фуражки, на начищенных пуговицах мундира и на наградном кресте фюрера Отто Дюринга. Он так что сытно победал в ресторане господина Ля Фена, и, выпив на десерт рюмку коньяку, вышел с сигарой на набережную Сене. Путь от дюринга лежал в заведении мусье Кроша, содержателя публичного дома для высших немецких офицеров. До назначенного свидания оставалось четверть часа. Щепетильная пунктуальность даже в бордель не позволяла прийти чуть раньше или чуть позже, и штандартфюрер... Отпустив свою машину, решил прогуляться вдоль серой, безразличной, такой непохожей на французских проституток старой девственницы сены. Настроение было увеселенно приподнято. Настроение даже могло считаться по всем составляющим отличным, за исключением одной. Дела на Восточном фронте, куда с западного направления перекинули младшего брата Генриха, и куда в скором времени... Розились перекинуть самого Отто Дюринга. Сулили Германии все больше поражения, чем побед. Все, кто собирался в Россию, вернее, кого отправляли в Россию, начинали крепко пить и не упускали возможности отметиться в злачных заведениях. Это было знаковое поведение. Уже третий год возится с этой Москвой. Сколько можно? — мысленно прикнул кого-то Отто Дюринг, щурис от едкого дыма сигары. Он понимал и не понимал просчеты фюрера. Да, некоторые столицы Европы брали силами велосипедного полка, но почему так легкомысленно подготовились к кампании на Востоке? Ведь Россия — это не цивилизованная Европа. Это страна варваров, азиатов, фанатиков, Руси Швайн. Этим скотам никогда не понять, что арийская нация несет им порядок к культуру, и нечего им понимать. Варварство надо истреблять силой. Европа на сей счет быстро соображает и, безусловно, подчиняется сильному. Тут фюрер не сделал промашки. Европа, как красивая наложница, которая стыдливо закроет глазки, отвернет в сторону носик и покорно отдастся повелителю. Штандарт фюрер... Усмехнулся спонтанно придуманному остроумному сравнению и стряхнул за парапет набережной пепел сигары. А потом вдруг с раздражением швырнул воду и сигару вонючий трофейный табак. Нет ничего лучше немецких сигарет. Он остановился, словно бы забыл, куда направлялся. Стоял и периодически хмыкал, глядя куда-то вдаль за парижские крыши. Ему вспомнили шумные дружеские пирушки сорокового года. Года сплошных германских побед. Да, друзей теперь раскидало. Многие оказались на фронтах проклятой России. Лишь некоторым несказанно повезло. К примеру, дружище Карл по-прежнему богатеет, наладив подпольный бизнес». Тайно сбывает музейные реликвии Восточной Европы американскому торговцу-антиковариатам, организатору престижных аукционов Джону Крамеру, в сущности отменному проходимцу, жиреющему на скупке краденого. Студенческий приятель Эрнст тоже недурно пристроился. Под видом швейцарского эксперта-химика ошивается в Нью-Йорке, Оставаясь резидентом разведки, изучающим возможности открытия второго фронта в Европе. — Хм, какое там изучение? — Нечего изучать. кто то мысленно отрезвил Отто Дюринг. — В ближайшее время русские могут на это не надеяться. Эти трусливые меркантильные янки никогда не протянут руки помощи красному Сталину, пока три страз не просчитают всех своих выгод. «Этот Боров Черчилль не сделает погоды на континенте. Да и не такой он дурак. Он не сдвинется с мест, пока мы в России окончательно не сломаем зубы». Последние мысли показали штандартам фюреру. Кощунственными он поморщился. Думать о войне на Восточном фронте не хотелось. Это был главный раздражитель для Отто Дюринга. В основном все было прекрасно светило солнце старушка сена мир текла в створе берегов. и париж оставался парижем и казалось что вообще можно было обойтись без войны вотто дюринг несколько прибавил шагу чтобы переступить порог заведм сия кроша точно в условленный час штандар знал что сегодня у сия крож забронировал для него белокурый мамзель антуаетту Он будет ласково измываться над этой французской шлюшкой, а после, придя в себя и оставшись один, будет безумно скучать по любимой жене Гертруде. Гертруда с двумя дочерями ждала его в Кёльне. Часто писала ему нежные письма, в которых рассказывала, что подолгу молится за дочерьми чтобы Отто не услали на Восточный фронт. Туда на Восточный фронт уже отправили из оккупированной Франции его брата Генриха. И так солнце светило всем, всем живым. Оно навсегда меркло для мертвых. Час назад оно померкло для Генриха Дюринга, командира немецкого «Тигра», чьей коньяк распили в траншее двое русских, увлекшихся разговором солдат. В какое-то мгновение лёшка заметил, как снаряд черной молнии пронесся над головой и врезался в боковину траншеи. Взрыв содрогнул землю и бешеной силой взрывной волны подбросил его, заполнив грудь гарью из и схлистав тело землей осколками. Казалось, волна подняла его высоко над землей. И в тот краткий миг, в мертвой точке, когда взлет переламывается в падении, а жизнь переходит в небытие, он крикнул из последних сил «Мама!». Но крик его был не внешний, может что перебитые легкие, Перерезанное горло не могли издавать звуков. отбыл крик внутренний, самый последний. Потом все полетело вниз. Осколки снаряда, комья земли, щепки и камни и задымленное солнце. Лешка и заслонил дни взначай Федора. Сберег ему жизнь. Он находился ближе к разрыву снаряда. И те осколки, что предназначались им поделить, поровну. По-честному, как поделили убитых фашистов, принял большую часть ему себя. Не успел Лешка добиться, чтоб сняли с него напрасные обвинения».